Канал Аудиокниги Говорят представляет Стивен Кинг Пляж Читает Александр Перков Космический корабль Федерации АСН-29 упал с небес и разбился. Спустя какое-то время, истреснувшего пополам корпуса, словно мозги из черепа,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 Пологи, крутые, высокие, низкие, гладкие, ребристые, дюны с гребнем острым, точно лезвие ножа, и гребнем размытым, почти плоским, извилистые, наползающие одна на другую. Дюна на дюне, вдоль и поперек, дюны, но никакого океана. Прогалины или впадины между этими дюнами были сплошь и пещерины извилистыми мелкими следочками каких-то.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 Завязший в песке, ЭСН-29 уже не походил на умирающую птицу, а напоминал лопнувшую тыкву, чрево которой зияло чернотой. Произошло возгорание, находившиеся справа у борта грузовые отсеки с горючим взорвались и выгорели дотла. «Да, не повезло Граймсу», — сказал Шапира. «Ага». Глаза Рэнда все еще обшаривали бескрайнее море песка, тянувшееся до самого горизонта.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 Сухой, напористый ветер шевелил прорезиненные воротники специальных защитных костюмов. Если у тебя нет волейбольного мяча, тогда не знаю. О чем это ты? А что еще делать на пляже, как не играть в волейбол? ответил Ренд. Играть в волейбол именно! Шапира неоднократно испытывал чувство страха во время полета. Был близок к панике, когда на корабле начался пожар, но теперь, глядя на Ренда, почувствовал, что его объял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 «Зеленый пояс» — вот что собирался сказать Шапиру, но почему-то не смог. Ветер отдавал звоном во рту. «Что?» — повторил Рэнд. «План! План!» — заорал Шапиро. «Ты когда-нибудь слыхал о такой штуке, придурок? Что это за место? Где океан? Где кончается этот гребаный пляж? Где озера? Где ближайшие зеленые насаждения? В каком направлении? Где кончаются эти пески?» «Кончаются?»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 Нигде? А корабль его нельзя как-нибудь починить. Ни хрена, Шерлок. Шапиро умолк. Да и какой, собственно, у него был выбор? Или замолчать, или продолжать истерику. А у него возникло предчувствие, что если он продолжит истерику, Рент продолжит разглядывать дюны до тех пор, пока он, Шапиро, не выдохнется окончательно. Как называют пляж, который никогда нигде не кончается? Пустыни, как же еще? Самый большой во Вселенной долбанной пустыни, разве не так? И он представил себе, чтобы ответил на это Ренд. Ни хрена, Шерлок. Шапира еще немного постоял возле Ренда, надеясь, что парень наконец очнется, предпримет хоть что-нибудь, но в конце концов терпение его иссякло.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 и продолжал шагать резкими рывками, выдергивая ступни из песка, подсознательно пытаясь испортить безукоризненно ровную и гладкую его поверхность. «Куда это ты?» Впервые за все это время в голосе Рэнда прорезалась какая-то заинтересованность и тревога. «Радиомаяк!» — ответил Шапира. «Хочу попробовать починить радиомаяк. Мы же были на радарах, верно?» «Если удастся его починить, нас обязательно засекут. Это лишь вопрос времени, знаю. Положение серьезное, но, возможно, они успеют добраться сюда до того, как...» «Да, разбился он ко всем чертям, это твой радиомаяк», — сказал Рент. «Разбился, когда мы грохнулись». «Может, его можно починить?» — бросил Шапира через плечо.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 Резервная энергосистема тоже работает, и я подключил к ней маяк. Потом надел наушники всего на минуту и установил дальность сигнала в 50 парсеков. И послышались такие звуки, словно кто-то что-то пилит. Значит, работает! И наши дела не так уж плохие, как могло показаться. И все равно никто не появится. Даже парни с пляжа. Да.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 Солнце клонилось к закату. Близилось то время, когда на пляже, в настоящем пляже, пора отложить волейбольный мяч, надеть легкий свитер и пойти выпить вина или пиво. Нет, время обжиматься с девушками еще не пришло, но скоро наступит. Так что часть вторая Пиво. Эти продукты не входили в НЗ «ЭСН-29».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 Он расстегнул молнию на защитном костюме Ренда и сунул ему во внутренний карман плоскую пластиковую флягу. И уже собрался было задернуть молнию, но тут Ренд вдруг оттолкнул его руку и выдернул из кармана фляжку. На пластиковом ее боку была выведена надпись «НЗ Косм корабля класса АСН фляга номер 23196755 сохраняет стерильность до снятия пломбы». Пломба, разумеется, была сорвана.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 — повторил Шапира. — Это шок, да? Ты уверен? Потому как если это шок, я могу дать тебе таблетку или сделать укол. Знаешь, если честно, ты меня уже достал. Это надо же стоять все время вот так и пялиться в никуда. На 40 миль вперед и в ничего. Это песок? Всего лишь песок? Неужто не ясно? — Это пляж, — мечтательно произнес Рент. — Хочешь, построим из песка замок? — Окей, все ясно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 Заходящее солнце бросало золотистые отблески на извилистую поверхность песчаных гребней. Отблески, которые постепенно тускнели и переходили в темные цвета черного дерева, оттенок в ложбинах и впадинах. А рядом, на следующей дюне наоборот, черное дерево превращалось в золото, черное в золото, золото в черное и черное в золото. Шапира заморгал и протер глаза.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 Слова Рэнда страшно напугали его, казалось, мозги остекленели от ужаса. Рэнд не ответил. Глаза его продолжали всматриваться в дюны, которые превращались из золота в черное, из черного в золото. Шапира зашагал к кораблю. Рэнд пробыл на дюне всю ночь и весь следующий день. Шапира выглянул и увидел его. Рэнд снял свой защитный костюм и бросил под ноги.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 И самое лучшее для него — это побыстрее умереть. Похоже, это скоро должно случиться. Если Шапиро просто осунулся, то Рент выглядел истощенным сверх всякой меры. Сплошные кожа до кости. Ноги, прежде крепкие и плотные, с прекрасно развитыми стальными мускулами, стали тощими и дряблыми. Кожа свисала с них гармошкой, точно спущенный носок.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 пронзительно-голубые. Они, испугающей сосредоточенностью, глядели из-под неровной бахромы волос. Глядели на пляж. Дюны! Черт бы их побрал! Дюны! Глядели неотступно, немигающие. И только тут Шапиро заметил самое скверное. Самое страшное, что только могло случиться. Он увидел, что лицо Рэнда превращается... В дюну. Светлая борода и волосы. Они затянули уже почти все лицо. Дорогие читатели, наш канал работает, чтобы книги звучали в открытом доступе. Если наши ценности вам близки, поддержите, пожалуйста, команду «Аудиокниги говорят». Свой донейт вы можете отправить прямо сейчас. Реквизиты для отправки вы легко найдете в описании к этой книге. Благодарны вам за каждый доллар Ты, сказал Шапиро, скоро умрешь Если не укроешься в корабле и не напьешься, то скоро умрешь, понял? Рэнд не ответил Что ты торчишь тут? Чего тебе надо? В ответ ни звука Лишь слабый шелест ветра и тишина Шапиро заметил, что складки кожи на шее Рэнда забиты песком Я одного хочу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 «Провалиться мне на этом месте! Господи ты боже! Корабль! Корабль!» Это был грузовой орбитальный корабль, грязный и изрядно поизносившийся за пять сотен или пять тысяч лет непрерывной эксплуатации. Он скользнул по небу, выпрямился, принял вертикальное положение и начал снижаться. Капитан продул сопло ракетных двигателей.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 «Ты у меня снова будешь в порядке!» И он бросился бежать к кораблю длинными скачками, словно удирающий от пожара кенгуру. Песок цеплялся за ступни и не хотел отпускать. Шапира бешено пнул его носком ботинка. «Вот тебе! Имел я тебя в гробу, песок! Меня в Хэнсонвиле ждет милая, а у тебя никогда не будет милый песок! Вот в его пляже просто не стоит! Да!»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 «Дюны! Рэнд без воды! Пока жив, пески его загипнотизировали! Безумный мир! Господи! Какое счастье! Слава Богу!» Вокруг Шапира обвилось стальное щупальце и резко со страшной силой отбросило его от капитана. Сухой песок запел под ним скрипучим, насмешливым голосом. «Окей!» — сказал капитан. «Бей, амши. Мне, мне, козди!» Робот отпустил Шапира и отошел, что-то сердито-стрекача под нос. «Надо же проделать такой путь ради каких-то гребанных федов!» С горечью раздражением воскликнул капитан. Шапира разрыдался. Ему было больно. Боль отдавалась не только в голове, но и в печени. «Дат! Авай! гвозди, Воды ему! гвозди. Мужчина, закованный в свинцовый костюм, швырнул Шапира бутыль с нипелем предназначенную для условий низкой гравитации. Шапиру приник пластиковой соломинке и начал жадно сосать, проливая их прохладную, кристально чистую воду на подбородок и грудь, на выгоревшую под солнцем тунику, по которой тут же начали расплываться темные пятна. Пил, задыхаясь, захлебываясь. Потом его вырвало, потом он снова приник бутылки. Дат с капитаном не сводили с него глаз. Роботы стрекотали... Наконец Шапира отер губы и сел. Он чувствовал слабость и одновременно полное счастье. «Ты Шапира?» — спросил капитан. Шапира кивнул. «Член клана?» «Нет». «Номер asn «29». «Команда?» «Трое. Один погиб. Другой Рент вон там». Он, избегая смотреть, махнул рукой в ту сторону, где стоял Рент. Лицо у капитана оставалось бесстрастным. Удада напротив. «Этот пляж его доканал, сказал Шапир, отвечая на безмолвный вопрос в глазах мужчин. «Может, шок? Словно загипнотизировали его. Все время толдычит о парнях с пляжа. Это ансамбль такой, ну, неважно. Вы все равно не знаете, не ест, не пьет. Одно слово совсем плохой.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 Но походка выдавала его еще сильнее, чем состоящий из сегментов щупальца, растущий откуда-то из подмышек. Характерная для всех роботов медленная, даже какая-то болезненная походка, как у пожилого лакея, страдающего геморроем. В из закрепленной на груди капитана, запищало. «Да, я», — ответил он. «Это Гомес, шеф». «Тут у нас ситуация. Радары и телеметрии зафиксировали большую нестабильность поверхности». Полное отсутствие коренной породы, за которую можно было бы зацепиться. Опираемся лишь на продукты сгорания, образовавшиеся при посадке. И это становится все труднее. Хуже не придумаешь. Оплавленный песок начал оседать и... Рекомендации. Надо сматываться отсюда. Как скоро? Пять минут назад, шеф. А ты, я смотрю, у нас шутник, Гомес. Капитан надавил на кнопку и отключился. Шапира в страхе вытращил глаза. «Послушайте, бог с ним, с Рэндом, он э, все равно...» «Нет уж, я забираю вас обоих», — сказал капитан. «У нас не спасательный отряд, но Федерация хоть что-то за вас двоих заплатит. Правда, как я погляжу, не больно-то стоящий вы товар. Тот псих, а ты дрожишь, как какое-то дерьмо цеплячье». «Нет, вы не поняли, вы...» Желтые глаза капитана злобно блеснули. У вас возражение?»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 В голосе Гомеса отчетливо читалось облегчение. Дат с роботом спускались к ним по склону дюны. Ренда с ними не было. Робот отставал все больше и больше, а затем случилось нечто странное. Робот покачнулся и упал. Плюхнулся лицом вниз. Капитан нахмурился. «Роботы так не падают. Так свойственно падать только людям».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 Из отверстий и пор повалил дымок, щупальца задергалась. Мрачное зрелище, все это очень напоминало агонию человека. Изнутри, из тела робота, донесся странный скрежущий звук. «Гррррррррэк!» «В него песок попал!» — прошептал Шапира. Капитан метнул в его сторону раздраженный взгляд.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 Затем он медленно повернул голову. На щеке красовались четыре глубокие царапины. Они уже начали распухать. Он имеет большие когти, сказал Дад. Сильный госво. Здоров, как черт. Он есть амби. Госди амби. Не вре? Капитан не сводил с дада сурового взгляда. Дад кивнул. Амбионель! Амбио госво! Слен не лететь!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 С некоторой долей добродуши огрызнулся капитан. С гребня ближайшей к ним дюны донесся тонкий высокий вскрик. «Не смей меня трогать! Не подходи! Оставь! Оставьте меня! Все оставьте!» «Большой индикт достать, Амби!» — мрачно заметил Дат. «Чать его, дамонтой!» — кивнул капитан и обернулся к Шапира. «Он совсем свихнулся, верно?» — Шапира пожал плечами. «Не вам о том судить, вы просто...» Почва снова дрогнула, подпорки заскрипели еще сильнее, радиопередатчик запищал, из него донесся дрожащий, испуганный голос Гомеса. «Пора убираться отсюда, шеф!» «Ладно, знаю». На трапе появился коричневый человек, рука в перчатке сжимала пистолет с необычайно длинным стволом. Капитан ткнул пальцем в дюну, где находился Рент. «Ма его, гости!» «Можешь?» Монтоя великолепный, не обращал ни малейшего внимания, не находившую ходуном почву, вернее, не на почву, а остекленевший песок. Кстати, только тут Шапира заметил, что по оплавленной поверхности веером разбегаются глубокие трещины. Ни на скрип, истинание подпорок, ни на распростертого на песке робота, который теперь мелко сучил ногами, словно копая себе могилу. Секунду он изучал видневшуюся на гребне дюны фигуру. «Могу!» ответил он. «Бей! Достань его, Радво!» Капитан сплюнул. «Если отстрелишь ему клюв, а заодно и черепушку, я не возражаю. Нам лишь бы успеть взлететь!» Монтоя великолепно поднял руку с пистолетом. Жест на две трети рассчитан на небрежный, на треть чисто автоматический.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 Заметил капитан безразличным тоном. Монтоя, великолепный, повалился на колени и запричитал: Госусе Миошу, такой да тон и ром. Шапиро с изумлением осознал, что Монтоя читает отходную молитву на своем тарабарском наречии, а вверху на гребне дюны подпрыгивал и содрогался Рент, издавая пронзительные торжествующие взвизги, и грозил небесам кулаками, вздымая вверх руки. Рука. «Так это его рука! С ним все нормально, он жив! Жив! Жив! «Индик!» — рявкнул капитан, обернувшись к Монтое. "Мог, Кнись!» Монтое умолк. Какое-то время он смотрел на Ренда, затем отвернулся. На лице его отражался почти благоговейный ужас. «Ладно!» — буркнул капитан. «С меня хватит! Пора!»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 «Проводи меня!» — крикнул капитан Шапира. «У меня нет этого гребаного зеркала заднего вида. Там что, правда была рука?» «Да! К чертовой матери отсюда, и побыстрее!» — воскликнул капитан. «Вот уже лет пятнадцать, как потерял член, но ощущение такое, что того гляди, описываюсь от страха». «Трах?» — под трапом внезапно осела дюна. Только то была вовсе не дюна, рука. «Проклятие!» – пробормотал капитан. Орент подпрыгивал и верещал на своей дюне. Теперь уже жалобные скрежеты сдавали гусеницы под капитаном. Металлический корпус, в котором были закованы голова и плечи, начал прокидываться назад. «Что?» – гусеница заблокировала. Из-под них ручейками сыпался песок. «Поднять меня!» завопил капитан, обращаясь к двум оставшимся роботам. «Давайте же! Живо!» Щупальца послушно обвились вокруг его гусеницы и приподняли капитана. В эти секунды он выглядел крайне нелепо и неуклюже, и походил на студента, к которому товарищи по комнате решили устроить темную. Он нашаривал пальцем кнопку радиопередатчика. «Гомес, последний отчет перед стартом! Живо! Давай!»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 И когда, наконец, в небе растаял клубящийся след, опустил голову и умиротворенно оглядел уходящую в бесконечную вереницу дюн. «А у нас дощечка есть, по волнам носится», — хрипло пропел он, не отрывая взгляда от двигающегося песка. «Хоть и старая совсем, но еще сгодится».